Мне как-то не приходилось до той поры смотреть на замки Луары под этим углом зрения. Но я склонна счесть это замечание не нелишенным проницательности. Старые французские короли со своими придворными в самом деле знали толк в развлечениях. Мораль, поскольку я приучена из всего извлекать мораль, состоит в том, что никогда не поздно учиться». Всегда может возникнуть неожиданный взгляд, который представит явление в новом свете. Но я отвлеклась от Египта. Одно так тесно связано с другим, что в этом плохого. Теперь я понимаю, что зима в Египте разрешила многие проблемы нашей жизни. Мама, столкнувшись с трудностями организации светского образа жизни для дочери, практически не имея для этого денег, Нашла прекрасный выход из положения, а я преодолела свою неловкость. На языке моего времени научилась вести себя в обществе. Мы живем сейчас настолько по-другому, что, боюсь, даже трудно объяснить, о чем я говорю. Несчастье состоит в том, что современные девушки совершенно утратили искусство флиртовать. Как я уже говорила, в мое время... Это искусство заботливо взращивалось, мы знали все его правила на зубок. Во Франции девушек действительно не оставляли наедине с юношами, но в Англии все было иначе. Разрешалось отправиться на прогулку с молодым человеком, пешую или верховую, но запрещалось ехать вдвоем на танцы. Положение могла спасти мама или престарелая аристократка или, в крайнем случае, присутствующая на танцах молодая замужняя дама. Но, соблюдая эти правила, вы, тем не менее, имели полную возможность выйти с молодым человеком погулять при лунном свете или пройти в оранжерею, и это нисколько не вредило вашей репутации в свете. Заполнение бальной книжечки – требовало большого искусства, которым мне так и не удалось овладеть до конца. Скажем, на танцах присутствуют три девушки А, Б и С, и три юноши Д, Е e и F. Существуют обязательные правила. Полагается с каждым протанцевать минимум по два раза, а может быть, пойти с кем-то из них поужинать, если только вы не настроены решительно против. Все остальное на ваше усмотрение. Вы свободны. На вечере полным-полно молодых людей. Некоторые из них, иных которых вам вовсе не хочется видеть, тотчас приближаются. Приходится хитрить. Надо попытаться не дать ему видеть, что ваша бальная книжечка еще не заполнена. И с задумчивым видом сказать, что, может быть, разве только танец... Под номером 14 трудность состоит в том, чтобы соблюсти баланс. Молодые люди, с которыми вам хотелось бы танцевать, где-то здесь. Но если они появятся слишком поздно, книжечка может оказаться уже заполненной. С другой стороны, если вам удалось увернуться от первых кавалеров, в вашей книжечке могут остаться дырки, так и не заполненные правильными молодыми людьми. И тогда во время некоторых танцев придется подпирать стену. О, какое разочарование приходилось испытывать, когда молодой человек, которого вы в тайне так страстно ждали, вдруг возникает перед вами, потратив массу времени в тщетных поисках, отчаянно высматривая вас повсюду, но только не там, где вы были на самом деле. И приходилось грустно говорить ему. У меня осталось только два свободных номера — второй и десятый. Но вы наверняка можете что-то придумать, — умоляет он. Вы утыкаетесь в свою книжечку и размышляете, вычеркнуть, перескочить, нарушить обещание Некрасиво. Такой дурной поступок вызовет осуждение не только всех мам и хозяйки, но также самих молодых людей. Они могут отомстить. Забыв о каком-нибудь обещанном танце, изучая свою книжечку, вы можете наткнуться на имя кавалера, который не очень хорошо повел себя с вами, опоздал или во время ужина уделял больше внимания другой девушке. Если так, можно пожертвовать им».